Глава 1. Далекие корабли, на которые мечтает взойти каждый мужчина. К некоторым они приходят с приливом. Для других они постоянно маячат на горизонте, никогда не скрываясь из виду и никогда не приставая к берегу, пока следящий не отведет свой уставший взор, а время высмеет его мечты, послав ему смерть. Такова жизнь мужчин. А теперь женщины забывают всё то, чего не хотят помнить, и помнят всё то, чего не хотят забывать. Мечта — это истина. И они действуют и поступают в соответствии с ней. В начале этой книги была женщина, и она вернулась, похоронив мёртвых. Не тех, кто болел и умирал в окружении друзей. Она вернулась, похоронив мокрых и раздутых, умерших неожиданно, широко раскрытыми в осуждении глазами. Все видели, как она вернулась, потому что было это на закате. Солнце село, но оставило свой след на небе. В это время все сидят на крылечках у дороги. В это время все слушают и говорят. Весь день люди были безъязыкими, глухими и слепыми вещами. Их место занимали мулы и другие животные, Но когда солнце и начальники скрылись, тела снова стали сильными и человечными. Люди стали повелителями звуков и малых вещей. Целые народы говорили их ртами. Они сидели и судили. Они заметили женщину, потому что она заставила их вспомнить зависть, хранимую с давних времен поэтому они проживали свой задний ум и с облегчением проглотили. Они делали из вопросов мучительные обвинения и орудие убийства из смеха. Это была массовая жестокость. И настроение это ожило вновь. Слова шли без хозяев. Они шли вместе, как гармония песни. Чего это она вернулась в рабочей одежде? У нее что, платье не нашлось? Где то синее атласное платье, в котором она уходила? Где все те деньги, которые заработал ее муж и после смерти оставил ей? Что эта старая сорокалетняя женщина сделала со своими волосами? Они распущены по спине, как у молоденькой? Куда она дела того молодого парня, с которым сбежала отсюда? Я думала, она собиралась замуж. Где он бросил ее? Что он сделал со всеми ее деньгами? «Зуб даю. Он сбежал с какой-нибудь девчонкой, такой молоденькой, что у нее и волос-то нет. Почему она не осталась в своем классе?» Подойдя к ним, она повернулась и заговорила. Они пробурчали «Добрый вечер». Их рты раскрылись, а уши преисполнились надежды. Речь ее была довольно приятной, но она не остановилась, а пошла прямо к своим воротам. Люди на крыльце продолжали смотреть ей вслед. Мужчины заметили ее крепкие ягодицы, словно в каждом заднем кармане у нее лежало по фруту. Копна черных волос свисала до талии и колыхалась на ветру, как плюмаш. Ее пышная грудь, казалось, пытается прорвать дыру в рубашке. А то, чего мужчины не увидели глазом, они без труда домыслили. Женщины смотрели на выленившую рубашку и грязные брюки и отворачивались от воспоминаний. Это было и оружие против ее силы. А если оно окажется бесполезным, оставалась надежда, что когда-нибудь она может опуститься до их уровня. Но никто не двигался, никто не говорил, никто даже слюны не сглотнул, пока ворота за ней не захлопнулись. Карл Стоун разинул рот и громко расхохоталась, потому что не знала, что еще может сделать. Хахача, она повалилась на миссис Самкинс. Миссис Самкинс сердито фыркнула и цыкнула зубом. Надо же, вы все обратили на нее внимание. Я не такая, и мне нет до нее дела. Если ей не хватает манер, чтобы остановиться и поговорить с людьми о своей жизни, пусть убирается. «О ней не стоит говорить», — буркнула под нос Лулу -Лу Мосс. «Она высоко сидит да смотрит низко. Так я говорю о тех старых бабах, что бегают за молодыми мальчиками». Фиби Ватсон, сидевшая в кресле качалки, наклонилась вперед и сказала. «Никто не знает, есть тут о чем говорить или нет. А я ее лучшая подруга, и я ничего не знаю». Может быть, мы и не разбираемся, как ты. Но мы все знаем, как она уехала отсюда, а теперь мы видим, как она вернулась. Можешь даже не пытаться защищать старую бабу Дженни Старкс, Фиби. И неважно, подруга ты ей или нет. Вообще-то она не такая старая, как многие из вас. Насколько я знаю, Фиби, ей уже за 40. На взгляд, не больше 40. Все равно она слишком стара для такого парня, как Кекс. «Кекс не был мальчиком. Ему самому около 30. Да какая разница! Она могла бы остановиться и перекинуться с нами словцом. Она прошла так, словно мы сделали ей что-то плохое», — взвизгнула Парл Стоун. «А ведь это она поступила дурно». «Хочешь сказать, что ты бесишься из-за того, что она не остановилась и не рассказала о себе? И что же такого ужасного она сделала, что вы все беситесь?» «Худшее, что я о ней знаю, это то, что она убавила себе несколько лет, и это никому не повредило». «Я от вас устала. Вы говорите так, словно все жители этого города в постели исключительно Богу молятся, не делая ничего другого. Уж простите, но я пойду домой. Нужно принести ей какой-нибудь ужин». Фиби резко поднялась. «Не злись», — улыбнулась Лулу. «Делай, как хочешь» а мы зайдем к тебе, когда вернешься. Загляни, узнай, как она там, а потом нам расскажешь. — Ага, — согласилась Парл. Я приготовила жаркое, немного мяса и хлеба ей не повредит. И я могу уйти из дома насколько угодно. Мой муж не шибко скандалит. — Эй, Фиби, если ты готова пойти, я тоже могу пойти с тобой, — вызвалась миссис Самкинс. — Уже темнеет, тебя может поймать бугимен. «Нет, спасибо. Никто меня не поймает. Здесь ходу-то несколько шагов. Я пойду». Муж велел сказать, что даже самый отъявленный бандит меня не поймает. Если она захочет что-то вам передать, вы услышите. Фиби взяла миску с мулацким рисом, накрыла крышкой и пошла прочь. Она спустилась с крыльца, оставив позади все незаданные вопросы. Соседки надеялись, что ответы будут жестокими и необычными. Подойдя к дому, Фиби Ватсон не стала входить через главные ворота и идти мимо пальм прямо к входной двери. Она зашла за угол и вошла через маленькую калитку. Дженни наверняка именно здесь. Подругу она нашла на ступеньках заднего крыльца. Лампы горели, дымоходы были прочищены. «Привет, Дженни. Как дела?» «Нормально». Пытаясь чуть-чуть прийти в себя и стряхнуть пыль с ног, улыбнулась Дженни. «Вижу». «Подруга, ты отлично выглядишь. Чёрт, ты выглядишь, как собственная дочь». Они рассмеялись. «Даже в этих рабочих штанах ты чертовски женственно «Да ладно тебе, ладно». «Ты, наверное, думаешь, принесу-ка я ей что-нибудь, а то у нее в доме ничего, кроме неё самой, нет». «Это и так много. Друзьям ничего другого и не надо». «Могла бы и не льстить Фиби, потому что я знаю, что это от чистого сердца». Дженни протянула подруге руку. «Господи, Фиби, ничего лучше ты придумать не могла. У меня сегодня и крошки в животе не было». Пришлось придавить желудок рукой. Подруги снова рассмеялись. «Давай миску сюда и садись». «Я знала, что ты голодная. Отопить печь в темноте — не время. Мулацкий рис получился не очень, маловато бекона и жира, но голод утолить сойдёт». «Скажу тебе через минуту», — буркнула Дженни, поднимая крышку. «Подруга, это даже слишком хорошо». «Похоже, у тебя волшебница на кухне завелась». «Еды немного, Дженни, но завтра я принесу тебе что-нибудь получше, раз уж ты вернулась». Дженни с аппетитом жевала и не ответила. Разноцветное облако, подсвеченное заходящим солнцем, медленно плыло прочь. «Вот, Фиби, бери свою миску. В пустой посуде смысла мало, а полная всегда пригодится». Фиби рассмеялась грубоватой шутке. Ты такая же шутница, как и раньше. Дай мне тряпку, дорогая, вон там, под креслом рядом с тобой. Хочу ноги обтереть. Джинни схватила тряпку и начала энергично тереть ноги. С дороги до них донесся громкий хохот. Вижу, сплетницы по-прежнему сидят на старом месте. Уверена, что они перемывают мне кости. Ну, конечно. Знаешь, если проходишь мимо людей и ничего им не говоришь, они начинают придумывать всякое про твою жизнь и припоминать все, что ты сделала. Они знают про тебя больше, чем ты сама. Завистливое сердце — предательское ухо. Они слышали о тебе именно то, что должно было произойти, по их мнению. Если Бог о них больше не думает, то думаю я. Они всего лишь мяч, затерявшийся в высокой траве. Я слышу, что они говорят, потому что они всегда собираются на моем крыльце, ведь оно выходит на главную дорогу. Мой муж порой злится на них и разгоняет по домам. Вот и сейчас Сэм их разогнал. Они поднялись с твоих кресел. Да, Сэм велел им идти в церковь. А то не судьба им подняться в день страшного суда. Тогда все секреты раскроются, и они наверняка захотят быть там и все услышать. «Сэм тоже шутник. Рядом с ним не заскучаешь». «Ого!» — кивнула Фиби. «Он говорит, что и сам намерен быть там, чтобы узнать, кто украл его трубку из кукурузного початка». «Фиби, твой Сэм просто умора. Обхохочешься». «Эти негры будут перемывать тебе кости, пока не поспешат на страшный суд, да и то лишь для того, чтобы узнать о тебе то, чего узнать не успели». Тебе лучше посмешить и рассказать им о том, как вы с кексом поженились. А если он забрал твои деньги и сбежал с какой-то девчонкой, то расскажи, где он сейчас и где вся твоя одежда, раз уж ты пришла домой в рабочих штанах. Я не собираюсь им ничего рассказывать, Фиби. Они не стоят того. Впрочем, если захочешь, можешь рассказать им, что я скажу. Это будет то же самое, как если бы рассказала я сама. Мой язык во рту подруги. Если ты так хочешь, я расскажу им все, что ты захочешь. Для начала скажу, что такие, как они, слишком много времени тратят на разговоры о том, в чем они ни черта не понимают. Они хотят узнать, как я любила кекса, и узнать, правильно все получилось или нет. Им нет дела до того, что жизнь — это месиво из кукурузных клёцок, а любовь — это одеяло. Пока им есть, кому мыть кости, им все равно о ком и о чем болтать. Особенно если можно перетряхнуть грязное белье. Если они хотят понять и узнать, почему бы им не прийти и не расцеловаться. А потом можно было бы посидеть и поговорить. Я была делегатом в Большой ассоциации жизни. Точно. Большая ложа, Большая конференция жизни. Вот где я была в эти полтора года — пока вы меня не видели». Они сидели рядом в сумерках. Фибе страстно хотелось прочувствовать и пережить то же, что и Дженни, но она боялась проявить интерес, чтобы Дженни не сочла ее слишком любопытной. Дженни же испытывала самое страстное человеческое желание — желание откровения. Фиби надолго прикусила язык, но ноги выдавали её нетерпение. И Дженни заговорила. «Они могут не переживать за меня и за мою одежду. 900 долларов по-прежнему лежат в банке. Кекс заставил меня надеть это и идти за ним. Он не потратил ни цента из моих денег и не бросил меня ради девчонки. Он принес мне все утешение мира. Он и сам сказал бы это, если бы был здесь. Если бы не ушел. Глаза у Фиби расширились от любопытства. «Кекс ушел? «Да, Фиби, кекс ушел. И только поэтому я снова здесь. Потому что у меня не осталось ничего, что могло бы сделать меня счастливой, где бы я ни была». В Эверглейце. «Здесь или в грязи?» «Мне трудно понять твои слова, как ты говоришь. Мне порой трудно тебя понять». Нет смысла рассказывать тебе, если я не сумею сделать так, чтобы ты поняла. Пока ты не увидишь мех, кожа норки не отличается от шкуры енота. Погляди-ка, Фиби. Не ли ждёт тебя на ужин? Все готово и стоит на столе. Если ему не хватит ума поесть, значит, сам виноват. Но тогда давай сядем и поговорим. Я открыла все окна и двери, чтобы немного проветрить дом. «Фебе, мы двадцать лет были лучшими подругами, и я всегда могла положиться на твои советы. И говорить с тобой я буду как с лучшей подругой. Время старит всё, и дружбу тоже». Дженни говорила, и «Юные сумерки стали жуткой старой ночью».